Пока они возились с коробкой, Чубакка заинтересованно наблюдал за ними из машины. Кристина на многих автомобилях заметила лыжи. Она всегда хотела научиться кататься на лыжах, представляла себе, что когда-нибудь они с Джоем будут брать уроки, как только немного он подрастет. Было бы так здорово, но сейчас казалось, что и этого им не суждено. Это была мучительная мысль, невероятно мучительная. Она понимала, что должна держать себя в руках, хотя бы ради Джоя. Он почувствует ее мрачное настроение и еще больше замкнется в себе. Но Кристина не могла избавиться от тяжких мыслей. Казалось, ничто не в состоянии поднять ей настроение. Говорила себе, что надо наслаждаться бодрящим, чистым горным воздухом. но он был обжигающе холодным. Поднимись ветер, и погода станет просто невыносимой. Пыталась убедить себя, что снег необыкновенно красив, но он был мокрым, холодным и враждебным. Она посмотрела на Джоя. Он стоял позади нее, наблюдая, как Чарли затягивал последний узел на коробке. Он был похож на маленького старичка. не лепил снежков, не высовывал язык, чтобы поймать снежинки, не катался на обледеневших участках стоянки. Он не делал ничего из того, что сделал бы маленький мальчик, впервые в жизни увидевший снег. Он просто устал, как и я, — убеждала себя Кристина. Был трудный день. С субботы никто из нас по-настоящему не спал. Как только мы хорошо поужинаем, Поспим 8 часов без кошмаров, без того, чтобы просыпаться при каждом воображаемом шорохе, тогда нам будет лучше. Обязательно. Конечно. Но она не могла убедить себя, что завтра ей станет хорошо или что к лучшему изменится о б с т о я т е л ь с т в а Несмотря на пройденное расстояние и на удаленность пристанища, к которому они направлялись, она не ощущала себя в безопасности. Дело не только в том, чтобы тысячи две религиозных фанатиков больше всего хотели бы их смерти. Это ужасно. Но было что-то тягостное в том, как теснились вокруг огромные деревья, как обступали со всех сторон горы, и в застывших тенях и в сером зимнем свете таилась необъяснимая угроза. Никогда она не почувствует себя здесь в безопасности. Но горы ни при чем. Она нигде бы не чувствовала себя в безопасности. Они свернулись с главной дороги, огибающей озеро, на двухрядное шоссе, поднимавшееся по отлогим склонам мимо богатых особняков и охотничьих приютов, затерявшихся в густом лесу среди массивных деревьев. Если бы в этих домах не горел теплый яркий свет, то в а к у т а в ш и е все вокруг черно-лиловой тьме их было совсем не видно. Даже до наступления вечера здесь приходилось зажигать свет. По обе стороны дороги намело высокие сугробы, а в некоторых местах из-за снежных заносов проезжей о с т а в а л о с ь только одна полоса. Нельзя сказать, что движение было оживленным. Им встретились только две машины, Еще один джип-снегоочиститель и Тойота Лендровер. Когда заасфальтированная дорога кончилась, Чарли решил, что неплохо бы надеть на колеса цепи. Хотя недавно и прошел снегоочиститель, снега здесь было больше, чем внизу, и чаще попадались обледенелые участки. Съехав на ровную узкую дорожку, которая тянулась вдоль склона, Чарли остановил машину, достал цепи. Ушло минут двадцать на то, чтобы установить их, и он невесело заметил, как вместе с усиливающейся пургой стремительно сгущался мрак. Они поехали дальше, громыхая цепями на колесах. Скоро асфальтированная дорога превратилась в узкую грунтовку. Первые полмили ее чистили, но поскольку она была уже, чем на нижних участках, ее быстрее заносило снегом. Тем не менее, медленно, но верно, джип упорно карабкался наверх. Чарли уже не старался поддерживать разговор. Это было бесполезно. С того самого момента, как они выехали из с о к р а м е н т а Кристина становилась все менее и менее разговорчивой. И теперь, как и Джой, замкнулась в себе и всю дорогу молчала. п р о и ш е д ш и й в ней перемена приводила его в отчаяние, хотя он и понимал, почему ей трудно сопротивляться депрессии. Горы, которые обычно вызывали о б о д р я ю щ и е чувство легкости и свободы, теперь странным образом подавляли и угнетали. Даже когда проезжали по широкой луговине и деревья отступали от дороги, Общее настроение окружающего ландшафта оставалось прежним. Возможно, у Кристины закралось подозрение. Не было ли п у т е ш е с т в и е сюда серьезной ошибкой? Чарли тоже думал об этом. Но больше было решительно некуда поехать. Помню, что их искали люди Грейса, а полиция прочесывала всю Калифорнию, Учитывая, что они не могли доверять ни властям, ни даже сотрудникам Чарли, им не оставалось ничего другого, как только укрыться в каком-нибудь месте, где никто их не обнаружит. Другими словами, в таком месте, где было бы как можно меньше людей. Чарли убеждал себя, что они поступили весьма разумно, что проявили необходимую осторожность при покупке джипа, что все хорошо спланировали и что двигались с завидной скоростью, и в конечном итоге полностью контролировали ситуацию. Они проведут здесь, возможно, всего неделю или около того, до тех пор, пока его люди или полиция не арестуют Грейс Спиви. Но как бы он ни уговаривал себя, им владело такое чувство, как будто они совершенно утратили ориентиры, и х бегство превратилось в паническое. Казалось, в горах их ждет не тихая гавань, а ловушка. Было ощущение, что они шли по узким, шатким, сходням. Чарли попытался отогнать эти мысли, понимая, что ему изменяет здравый смысл. Сейчас в нем возобладали эмоции. Пока не вернется способность трезвой оценки, лучше всего выбросить из головы Всякие мысли о Грейс Спиви. Теперь встречалось гораздо меньше домов и коттеджей, чем вдоль асфальтированной дороги, по которой они ехали прежде, а еще метров через четыреста дома и вовсе перестали попадаться. Дальше дорогу никто не чистил, и она скрывалась под полутораметровой толщей снега. Чарли остановил машину, поставив на ручной тормоз и выключил двигатель. — А где же ваша хижина? — спросила Кристина. — В полумиле отсюда. — Что же нам делать? — Пойдем пешком. — В этих снегоступах точно для этого мы их и купили. Раньше мне никогда не приходилось ими пользоваться. Ничего, научитесь. — Джой, мы понесем его по очереди. А потом он останется в доме, а мы вернемся за... Как? Останется один? С ним будет собака. И ему там ничто не угрожает. Спиви не могла узнать, что мы направляемся сюда. Она не вездесуща. Джой не возражал. Казалось, он даже не слышал, о чем они говорили. Он уставился в окно, хотя видеть там ничего не мог. Стекло запотело от его дыхания. Чарли вышел из машины и поморщился от морозного воздуха. С тех пор, как они отъехали от торгового центра у озера, значительно похолодало. Снегопад усилился, огромные снежинки крутились под низко нависшими облаками на легком ветру. Но когда на секунду Чарли оглянулся вокруг, он почувствовал, что ветер усиливается. На опушке тесно прижавшиеся друг к другу деревья, казалось, приседает, готовясь к прыжку. Вдруг он вспомнил старую сказку о красной шапочке. Перед глазами ожила картинка из книги и д е т с т в а Красная шапочка пробирается сквозь мрачный лес, в котором б р о д и т злые волки. Потом пришла на ум Ганзель и Грета, заблудившиеся в лесу. А потом он вспомнил про в е д ь м ь про ведьм, которые поджаривают маленьких детей в печи и съедают их.